Глава 10. Утром я чувствовал себя полностью разбитым, как будто и вовсе не отдыхал, а уж мигрень настолько резко взялась за меня, стоило мне только приподняться в кровати, что идти куда-то резко перехотелось. Пережидать приступ боли пришлось несколько секунд, пока он не дошел до приемлемого уровня. Тут хотя бы ориентироваться смог по сторонам, да и мутило теперь меньше. Что это вообще за ерунда? На улице стало чуть полегче. Еще морозный воздух, несмотря на приближение весны, взбодрил меня. И пусть голову по-прежнему простреливало от боли, но жить с таким уже было можно». «Ученик, ты вчера пил, что ли?» — попался мне на пути мастер бекер «И без меня! Запомни, что распитие одному может закончиться!» «Мастер, можете говорить чуть потише!» — попросил я. «Голова и так раскалывается!» «Это ты сейчас на каком языке сказал?» — удивленно посмотрел на меня мужчина. «Простите, возможно, с утра я еще плохо соображаю, да и эти головные боли!» – повинился я сразу, чтобы меня не утащили на какую-нибудь тренировку. «Не нравится мне, как ты выглядишь!» – нахмурился мастер бекер «Пошли как Харонару, он лучше знает, что с тобой делать!» Спорить с ним я, разумеется, не стал и пошел вслед за мужчиной, оказавшись довольно быстро, хотя, возможно, я просто не запомнил дорогу из-за мигрени в лечебнице Дадзё. Здесь меня усадили в очень удобное кресло. Главным же его удобством стало то, что я мог положить голову на специальный подголовник, что обычно снимала усталость. Вот только в этот раз явно все было куда серьезней. Более того, головная боль вернулась с прежней силой и настолько поглотила меня, что я даже перестал следить за обстановкой вокруг. Наставники что-то говорили мне, но едва ли я их слышал и вообще сомневаюсь, что мог отвечать что-то связное, хоть и пытался. В себя мне помогли прийти иглы, которые вставил мастер Райлин. Именно они, расположенные в нужных точках моего организма, сбросили это напряженное состояние, и я наконец-то смог выдохнуть. «Как себя чувствуешь, Адриан?» – участвовал спросил наставник, внимательно смотря на меня. «Уже значительно лучше, спасибо!» – благодарно улыбнулся я. «Кто же знал, что может быть так хорошо, когда тебя не мучает головная боль?» «Если ты не против, мы кое-что проверим», – спросил у меня мастер Харонар, который обнаружился рядом со мной, но с другой стороны кровати. «Хорошо», – слегка заторможенно ответил я. «В данный момент я больше наслаждался ощущениями отсутствия раскалывающих голову боли, чем действительно прислушивался к словам своих наставников. Дальше последовали вопросы, на которые я должен был отвечать». Причем вопросы очень странные и часто повторяющиеся. Странность же их была в том, что меня спрашивали о таких простых вещах, будто какого-то младшеклассника, на манер какого цвета неба и все в таком духе. Но приходилось отвечать на подобное и не слишком сильно этому удивляться. Да и голова пусть и не болела, но я ощущал себя словно в тумане, поэтому и не сильно удивлялся тому, что происходил какой-то странный допрос. В какой-то момент я, видимо, уснул и проснулся уже, когда все иглы с моего тела убрали. Тело наконец-то чувствовало себя отдохнувшим, да и головные боли больше не мучили. Все-таки есть определенные плюсы в том, что твои наставники в том числе являются целителями, которые могут помочь даже в столь странных случаях. «Ну, как себя чувствуешь, ученик?» — спросил у меня мастер Харонар, не отрываясь от листка бумаги, на котором он делал какие-то пометки. «Почти в норме», — прислушиваясь к самому себе, ответил я. «Что это было, мастер?» «А вот это хороший вопрос», — кивнул мужчина. «Сколько языков ты знаешь, Адриан?» «Кроме имперского», — удивленно посмотрел я на него, — «Лишь пару фраз из Талавийского у нас не слишком богатый выбор на изучение других языков». Да и зачем вообще изучать другие языки, когда весь мир говорит на всеобщем имперском. Пусть на нашей планете и нет единого государства, но империя, в которой я живу, является одним из сильнейших государств. Когда-то она охватывала большую часть планеты, но теперь занимала куда меньшую площадь. И все же у этого были свои последствия, и большая часть народов мира прекрасно знала имперский. Были, конечно, отдельные народы, которые еще ратовали за сохранение своего традиционного языка, и никто не мешал им его изучать и совершенствовать, но для всех деловых отношений требовался исключительно имперский. И за все этого не понять меня могли, наверное, только в удаленных уголках цивилизации где могли еще жить закрытые племена или малые народности, до сих пор цепляющиеся за свое прошлое и не желающие видеть, что происходит в настоящем». «Интересно», – с улыбкой протянул наставник, – «я, как ты уже знаешь из наших с тобой разговоров, в свое время объездил, можно сказать, весь мир в поисках различных мелодий». В то же время мне приходилось хоть немного, но изучать местные языки, чтобы общаться с создателями музыки на их языке. Часто, чтобы понять песню, надо понимать в том числе язык, на котором она поется, иначе при переводе может получиться совсем иной смысл, да и не все можно перевести с сохранением звучания оригинала. Так вот, я к тому, что мы с тобой буквально несколько минут назад «Смогли побеседовать на порядка десяти различных языках, на которых ты изъяснялся чуть ли не лучше меня, и еще несколько я вообще не узнал». «Хотите сказать, что это было пробуждение крови?» «С надеждой», — спросил я. «В твоем случае все не так просто», — покачал головой мастер Харанар. «Если упрощать и сравнивать это с программой», то тебе, можно сказать, удалось заполучить частично языковые пакеты из всего массива данных, что, возможно, было загрузить. Впрочем, и это уже хорошо». «Да, возможно», – немного потеряно ответил я. «Хотелось, конечно, получить что-то более интересное, чем теперь быть полиглотом, но все же и это неплохо для разнообразия. Хоть какая-то польза от его длинной родословной». «Так что в ближайшие дни мы с тобой займемся оттачиванием этих языков», — кивнув собственным мыслям, произнес мужчина. «Да и мне будет не лишним освежить воспоминания о них, а то я уже многие моменты стал забывать. Сложно помнить многие нюансы произношения, когда не общаешься на этом языке. А зачем мне оттачивать их?» поинтересовался я у наставника, я же, получается, получил возможность сразу общаться на незнакомых для меня языках. Вот только это ты получил благодаря памяти крови и не совсем корректно, как бы не хотелось иначе, терпеливо ответил мастер Харанар. Да и твое произношение неизбежно устарело, а значит, может вызвать недоумение у носителя языка, если ты попробуешь с ним заговорить. Также может возникнуть проблема с пониманием другого человека, но благодаря начальному знанию подтянуть язык будет гораздо проще. «Теперь тренировок станет больше?» «Несомненно», – кивнул наставник и, приподняв левую бровь, внимательно посмотрел на меня. «Необходимо закрепить твои новые умения, если ты, конечно, не хочешь, чтобы они стали для тебя бесполезным грузом». И почему я не удивлен, что у нашего ученика все опять произошло не так, как должно быть? Ухмыльнувшись, спросил у остальных собравшихся мастер Нил. Как вообще подобное получилось, Самар? Расставляя приготовленные ею блюда, спросила Нури. Девушка как раз вернулась после своего недельного отсутствия и привезла с собой целый грузовик редких продуктов, которые ночью, пока младшие члены Дадзё спали, были завезены на территорию. Откуда она их достала, никто, разумеется, у Торвар спрашивать не стал. Все были рады, что она и с ними решила поделиться, ведь по большей части все эти продукты предназначались для их ученика». Адриану явно не хватало некоторых компонентов, которые могли бы ускорить его развитие и подогнать его к условным нормам клановых бойцов. Правда, эти нормы были в глазах мастеров, которые и сами выпадали из любых понятий норм. Всего лишь хотел показать своему ученику, как следует действовать под прикрытием. «Благо ему достаточно нанести грим да переодеть, чтобы Адриан стал трудно узнаваемым в новом образе. Дальше уже под моим чутким руководством он отыграл заранее расписанную роль», — с гордостью ответил мастер Райлин. «Не без огрехов, конечно, но все равно много лучше многих актеришек, которые за это еще и деньги получают». «А как он мою кровиночку обвел! Просто молодец!» «Эх, в этот момент она так напоминала мою супругу в молодости!» Мечтательно вздохнул он. «Такой же яростный характер и открытая реакция!» «Погоди, дочь!» Даже закашлялся от услышанного Беккер, и его по спине тут же постучал Кайрос. «Ну да!» — не стал отрицать Самар. Решила прибыть в империю и заказала собрать на меня информацию. Только вот всеместные информаторы уже давно знают, что со мной не стоит связываться. И мне о ее просьбе сообщили буквально спустя час после оформления заказа. Коварно улыбнулся мужчина. Но не мог же я так все оставить. Нет, мне надо было преподать небольшой урок Ванде. А тут как раз Адриан был рядом. «Вот ты закрутилась!» «Как бы тебе потом старейшина кое-что не оторвал от этого закручивания!» Весело прищурилась Нури. «Зная твои методы, девчонка сейчас не знает даже на кого злиться в первую очередь. А Адриан, как обычно, ничего не понял и попросту принял это как очередное задание от наставников». «Да, в этом плане он, на удивление, образцовый ученик, который всегда слушается своего мастера», — с улыбкой произнес Самар, поправив шляпу на голове. «Даже обидно, что раньше такие верные своему ученическому долгу нам раньше не попадались». «Погоди», — дернул щекой Бекер. — «забудем на время про твою дочь. Сколько у тебя их вообще?» Вместо того, чтобы вернуться к изначальной теме, мужчина сам вернулся к этому. «Ну...» — почесал затылок, задумался Райлин. «Я точно знаю о трех дочках от моих жёнышек, но всякое могло случиться». «Ты в своем репертуаре...» — пренебрежительно фыркнула Нур и закончил с едой. «Как вообще можно не знать такие вещи?» «Так этого же не видно прямо сразу. Да и меня девушки всегда любили и любят», — подмигнул он ей. «И как же на тебе ничего не оторвали?» — покачал головой Николас, больше уделяя внимание своему необычному блюду, чем этому разговору. Он еще был под впечатлением от беглого урока с Адрианом. Оказалось, сами знания мужчины были не такими уж и полными, как он думал ранее». И придется самому посидеть над книгами, чтобы подготовиться к урокам с учеником. «Они меня принимают таким, какой я есть», — гордо ответил на это Самар. «Да и не зря же мы живем раздельно друг от друга. Им хватает и своих забот, чтобы еще охотиться на меня». «Можем отрезать лишнее», — предложила Тея и одновременно с тем как раздался ее голос исчезла одна из стрелок жены будут благодарны да так давайте не будем ничего отрезать нахмурился самардо же не став себя утруждать поиском девушки это вопрос сугубо семейный или же ты хочешь стать моей следующей женой ты и я улыбнулся он где-то в другой комнате раздался громкий стук, но потом все стихло Не знал что ее можно пронять подобным удивленно присвистнул беккер ну это ладно мы отвлеклись от основной темы как ты добился подобного результата у адриана я всего лишь хороший наставник самодовольно произнес Райлин. или же у тебя есть другие варианты. «Да я не про это!» – отмахнулся от его подначек Нил. «Как отыгрыш обычной роли мог вообще так повлиять на нашего ученика?» «Ну, стоит сказать, что он действительно хорошо влился в указанную роль», – откинувшись на спинку своего стула, задумчиво произнес Самар – Похоже, именно это и послужило триггером. Адриан оказался в ситуации, когда он был вынужден не быть собой, а это потянуло через кровь воспоминания его предков. Сами же знаете, что несмотря на десятилетия исследований, этот эффект еще не до конца изучен. А уж если касаться нашего ученика, то у него и вовсе все происходит как-то иначе. «Вот и думай теперь, какие еще триггеры смогут на нем сработать, чтобы все-таки заставить его кровь в полной мере пробудиться», вздохнул Николас, который все это время уделял должной готовке Нури и тут же дал должную оценку ее мастерству. Девушка на его слова благодарно улыбнулась и доложила еще добавки, на что Кайрос посмотрел на Торвар таким взглядом, что она просто не смогла сопротивляться и положила и ему дополнительную порцию. Но как же хорошо проходит его адаптация к совершенно незнакомым ему языкам. Это определенно займет время, но сам задел довольно большой. «Все понятно», – хмыкнул Беккер, открывая новую банку пива. «Придется снова переделывать весь план его тренировок, чтобы впихнуть еще языки». «Придется», — согласился с ним Харонар.